Глава 10. О детстве, юности и бунте художника Камова. Что снилось в его первую светлую иерусалимскую ночь художнику Камову? А может, по причине ужасной усталости и изнеможения даже шутк сказать отмахнуться пару тысяч вёрст и не снилось. Мы сказать не сможем. насколько даже если и снилось чего узнать об этом не представлялось никакой возможности ибо если так можно выразиться душа его надёжно как рыцарь сияющий доспехами была укрыта бронёй самодисциплины выкованной годами одиночества упорства и веры когда-то хоть и крайне редко он позволял себе чуть ослабить стальной панцирь и допустить прикосновение близкого человека Но слишком часто доверчивость его оборачивалась ударом нанесённым порой по невежеству, порой по бестактности, но подчас и намеренно с желанием причинить боль, по возможности сильную и долгую. Теперь уже многие годы никому не удавалось преодолеть барьер, который воздвиг художник Камов между собой и остальным человечеством. И даже во время сна часовые его души Бдительно несли свою вахту, не давая никому возможности приблизиться на опасное расстояние. Снег, как известно, благодаря работам одного венского господина и его последователей, является ключиком, с помощью кое его дано открыть дверцу, ведущую к детству человека, к секретам, в том числе и от него самого, обуславливающим становление его характера, его личности. Но поскольку вход в осный художника Камова нам заказан, а в то же время, как сказано, юные, так сказать, формирующие годы имеют немалое значение для уяснения характера человека и, соответственно, для нашего повествования, герой, которого художник Камов безусловно является, мы для краткого описания он их позволим себе воспользоваться имеющимися в нашем распоряжении разнообразными обрывочными сведениями, слухами, И даже кое-какой информации подчёркнутой из его досье, хранящегося в архивах Комитета государственной безопасности. С досье мы ознакомились при помощи господина в своё время к деятельности этого учреждения причастному. Итак, начнём с того, что северная окраина Выборгской стороны Ленинградского района, где рос Миша Камов, не имела ничего общего Ни с благородством дворцов и ансамблей центра города, поселить которого торжественно несла свои воды, закованная в гранитные набережные Нева, ни с нежной задумчивой прелестью Мойке, канала Грибоедова и связывающих их поэтическим лабиринтам улочек и переулков. В ней не было капризной роскошности Арнуво Петроградской страны, и романтики, продуваемых морским ветром линии Васильевского острова. Это был район глухих брандмауэров, краснотерпичных складских зданий и фабрик, безликих однообразных серых домов, и только тяжёлые грозди майской сирени и запах корюшки по весне, да ещё бесплотный доводящий до тихого помешательства свет белых ночей свидетельствовали о причастности Выбруховской стороны. в безумной градостроительной авантюре, ученённой виценосным маньяком на гиблых чухонских болотах. И совсем не исключено, что доходящая порой до лепидарности простота композиционных и ритмических решений, сочетающаяся с изысканной непритязательностью цветовых отношений и грубоватой текстурой, а также скрытая за всем этим, затаившаяся сочмещающая нежность работ художника Камова уходят своими корнями в торфяно-подзолистую тощую почву Выборгской стороны. След за весной приходило в район невыразительное скромное лето, а затем осень разукрашивала чахлые садики и газоны фейерверками золотых шаров, алыми, карминными, фиолетовыми взрывами гиаргинов, белыми созвездиями астр. Но это недолгое, словно внезапное улучшение состояния умирающего, торжество местной флоры обрывалось серой сетью дождя, и Выборгская сторона медленно погружалась в беспросветную промозглую темень питерской зимы. Каждый человек с младенчества проходит сквозь чаду травматических столкновений с действительностью, своего рода прививок, пусть болезненных, но необычных. необходимых. Эти столкновения оставляют в душе человека раны, большие и маленькие. Порой они начинают ныть, зудят, и человек приобретает вредную привычку их расчёсывать. Но по большей части они рубцуются и, не напоминая взрослому человеку о своём существовании, становятся своего рода бронёй из шрамов, защищающей его от новых ударов. Беда, если какая-нибудь из ран не заживает, и тогда нет покою душе человеческой, мечется она, изнывает, нигде и ни в чём не находя себе отдыха и успокоения. Вот такая незажившая рана исподвыль отравляя весь организм, тайно кровоточила в душе художника Камова. Вряд ли бы мать Камова призналась в том, что не ощущала привязанности к своему сыну. Более того, она была бы глубоко оскорблена, приди кому-либо, в том числе и ему самому в голову, обвинить её в душевной чёрствости и безразличии к своему ребёнку. Её, которая словно ломавая лошадь, напрягая последние силы, тащила на себе всю семью: умирающего от туберкулёза мужа, полупарализованную свекровь и ребёнка. В тяжкое военное и послевоенное время их надо было кормить, одевать, обувать, надо было стоять в очередях, ругаться с соседками по коммунальной кухне, нужно было создать какое-то подобие уюта в 22-метровой комнате с окном, выходящим на слепой Брандмауэр, нужно было зарабатывать деньги. Жизнь этой женщины с изможденным, рано постаревшим лицом проходила в постоянных усилиях, хлопотах, отчаянных попытках удержать на плаву сотканный из горести, бед, безденижья и несчастий утлый челнок своего семейства. Единственное отдушины была для неё изостудия в Выборгском доме культуры, которую она ухитрялась посещать вечерами по вторникам. И когда под её старательной кисточкой возникал букет полевых ромашек, или на фоне разделочной доски бутылка кефира рядом с буханкой хлеба, когда на четвертушке бумаги заново рождалась девушка с персиками, перерисованная с репродукцией в журнале «Огонек», душу ее окутывало невыразимое блаженство, неслыханный покой снисходил на нее, и какие-то мгновения в своей каторжной жизни она была безмерно счастлива. Это правда, что у этой измученной женщины не было ни сил, ни времени на элементарные, так необходимые ребёнку знаки любви: на объятия, поцелуи, игры, был бы обут, одет, накормлен. И хотя, казалось бы, в зрелом возрасте художник Камов мог бы понять, возможно даже умом понимал и пожалеть свою мать, обида с детских лет, терзавшая его душу, жила и по сей день. И кто знает, Быть может, страсть к искусству с детства пылала в нём так ярко не только по причине природного таланта, но и по причине неодолимого желания обратить на себя внимание матери, обозначить свою причастность к её увлечению, добиться похвалы, ласкового взгляда, шутливого подзатыльника, быстрого поцелуя, кто знает. Жизнь рано приучила его к самостоятельности. Покрутившись по разным кружкам рисования, ни один из которых не пришёлся ему по нраву, он выдержал вступительные экзамены в СХШ, в среднюю художественную школу при Академии художеств. Заветная и почти несбыточная мечта множеству юных дарований северной столицы. Первые годы в школе были счастливым контрастом к прежнему существованию Миши Камова. Довольно быстро он выбился в первый ряд и стал лидером не только благодаря очевидным способностям, но в первую очередь характеру и уму. Преподаватели видели в этом не по возрасту высоком мальчике с русым чубом восходящую звезду. Он же радостно переживал свою принадлежность к литарному клубу, избыток так не достававших ему с младенчества любви, уважения и жизненно необходимого в юности ощущения причастности к общему делу. Немеренные силы бурлили в юношах, которых окружали стены, бывшие свидетелями первых шагов Брюллова, Иванова, Сурикова, Врубеля. В этом возрасте организм, чем больше энергии тратит, тем больше ее получает, и избыток этот надо куда-то употреблять, иначе он разорвет человека на клочки. За несколько часов мертвого сна аккумулятор переполняется и требует разрядки. Как правило, она реализуется срочно. в чисто физическом моторном движении, начиная от беспричинного бега, прыжков и заканчивая дискотеками и спортом. Но порой эта лавина, этот поток выбирают себе другое русло, и как это происходило в исхаша, вливается в соревнования, вроде кто сделает за лето больше набросков. Стены, столы, пол Всё устелено сотнями листов бумаги, усеянными карандашными, угольными, пастельными линиями и пятнами, результатами ежедневной от зари до зари работы, и это было счастьем. В расхожей фразе весь мир, театр и люди в нём актёры, акцент, как правило, делается на людях. Миру внимание уделяется значительно меньше. Но оно, естественно, ведь в конечном счёте именно актёр является главным действующим лицом. Однако спектакль то биш мир немыслим без тех, чья работа скрыта кулисами и без декораций, создающих убедительнейшую иллюзию на деле несуществующего мира. Стоит безжалостному яркому дневному свету сменить выставленное искусным мастером освещение, как волшебный замок спящей красавицы превращается в груду грубо размалёванных тряпок, натянутых на неустойчивые сыпкие деревянные рейки. Горе актёру, если он хоть на мгновение забудет, что его дело не быть, а играть, и что окружающий его театральный мир не более чем фикция. Встреча с реальностью может стать испытанием, которое вынести ему будет не под силу. Несколько лет своей жизни юный художник Камов провёл среди величественных колонн священной обители Где судьба удостоила его встречи с выдающимися маэстрами, наследниками Репина, Крамского, Серова, хранителями тайн и секретов, которых жадно алкал юный неофит. Он знал, что перед ним лежит трудный, полный препятствий и испытаний, но славный путь, и он, Камов, преисполненный веры и отваги, горел желанием пройти его до конца. Безоблачная жизнь юного художника закончилась весной 1956 года, когда наконец растаяла долгая зимняя мгла, треснул покрывавший долгие месяцы реку лёд, когда полезла из чёрной влажной земли первая упрямая зелень, закудрявились на ветвях легкомысленные серёжки, воздух наполнился глубокой бездонной синевой, а в Эрмитаже Впервы открылась выставка Пикассо. О, как они, ученики СХА, гордости надежды отечественного искусства, потешались над этим французским недоумком. У него, в отличие от них, не было ни малейшего шанса поступить ни то, что в академию, на подготовительные курсы в неё. Они куражились над этой мазнёй, и это поднимало их в своих глазах Всё выше и выше. Через неделю после визита на выставку юный художник Камов заскочил в Эрмитаж ещё раз посмотреть эльгрековских Петра и Павла, которых собирался копировать. У картины стояли двое: седой человек с живыми карими глазами, густыми ещё почти чёрными пушистыми усами под крупным носом и почтительно к нему склонившийся высокий губастый юноша. Видел в Толедо, говорил насатый. Никому в голову не приходило у братьев, да впрочем все знали, что франкисты не будут стрелять по монастырю. Весь строй работы, стремительная динамика композиции, искривлённое пространство, колорит, пейзаж, сияющий букет под ногами ангела. Всё это воскреснет вновь через 300 лет в творчестве такого же, как этот грек-уроженец глубокой провинции по имени Марк Шагал. А тогда этот выходец из далёкой венецианской колонии Волию Судеб, оказавшийся на Иберийском полуострове, привил к суровому, чёрствому делу местного искусства дечок мистики, который, смешавшись с бескомпромиссным испанским реализмом, принесёт такие плоды, как Гойя и как то, что мы только что видели там наверху. Тот же, он указал на кисть апостола Петра, языком пламени летящий мозок, та же, что и в снятии пятой печати, она в метрополитенне безумная смелость деформации, тот же отважный, бескомпромиссный поиск истины. И та же он вдруг прищёлкнул языком, абсолютная свобода. Вспомните Лорку. Ни муза и ни ангел покровительствуют Испании, она немыслима без беса, а большего беса, чем тот, он ткнул пальцем в потолок. Вы дружок не найдёте. Он замолчал, любовно лаская взглядом освещённый заходящим солнцем холст. Ну, конечно же, не один толедский отшельник. Пикассо он снова щёлкнул языком. Берёт всюду и всё делает своим. Давайте-ка, дружок, навестим Пуссена, ведь и его не обошёл этот разбойник-конкистадор. Продолжая разговаривать, Они вышли из крохотного залчика в большой красный, где висели Тьеполо, Рибера, Зурбаран, Гвидо Рени и повернули направо. Никогда раньше юный художник Камов не слышал, чтобы о живописи говорили таким образом. Он чуял, что в словах невольно им подслушанных было то, от чего так просто отмахнуться он не может. Однако сравнивать художника перед которым он преклонялся с этим мазилой? И все же было в том невысоком кудлатом человечке со смешными пышными усами, в голосе его, в манере говорить, наконец, в обаянии, которое от него исходило, что-то, что не дало юному художнику Камову право высокомерно пожать плечами. Он и сам не заметил, как оказался на третьем этаже, и сопровождаемый неодобрительным взглядом смотрительницы, корпулентной дамы с толстыми отвисшими щеками и мышиным крохотным ртом с усиками на верхней губе, проскользнул на выставку. На этот раз он был один, без друзей. Долго, до самого закрытия, бродил юный художник Камов от работы к работе. На завтра, вместо того, чтобы идти на занятия, он снова отправился в... на третий этаж Эрмитажа. Вечером у него поднялась температура. Ледоход, сказала, убирая стетоскоп в сумку усталая врачиха. Надуло. Небось в одной рубашке бегал. 3 дня метался Миша Камов в постели. Выклеченные розовыми, в зелёных и серебристых цветочках обоями Стены комнаты становились интенсивного ядовито-синего цвета, и по ним, вокруг постели, безмолвно кружились нищие. Из угла злобно кривила бескровные губы женщина с пустым и испитым лицом. Тонкой девочкой легко перебирала ногами огромный шар, и вдруг откуда-то в комнату, давясь и топча друг друга, ввалились страшные искаверканные люди. Они моргали треугольными глазами и, широко разевая щелью ртов, тянулись к его постели обрубками рук. Их тощие ноги с распухшими суставами беспомощно висели, точь-в-точь, точь, как у полиэмилитного мальчика из соседней парадной, которого изредка вывозили на каталке подышать воздухом в ближний садик. А потом появлялся, и это было самым страшным и завораживающим, невысокий крепкий человек с треугольным лицом, челкой зачесанных на бок волос, и пронзительными чёрными глазами. Эти глаза впивались в и без того измученного Мишу Камова, и от этого цепкого взгляда никуда нельзя было спрятаться, некуда сбежать, и тогда грудь словно раскрывалась и вспыхивала, наполняясь чем-то тяжёлым, от чего было и больно, и сладостно одновременно. Через 2 недели, вымывшись за эти дни на 5 см юноша пришёл в школу. Храм искусств с его же лицами прекрасного исчез. Вокруг были давно не ремонтированные, замызганные стены с дежурными обшарпанными колоннами и вдоль стен суетливо скользили злобные надзиратели, тщеславные чиновники, озабоченные своим мелким благополучием и не менее мелкой карьерой, люди, от которых ощутимо пахло трусостью и ложью. Теперь после уроков он пропадал в букинистических магазинах. В те годы редкие советские люди, попадавшие за границу, сообразили, что наиболее безопасным и выгодным бизнесом являются книги по искусству. В результате в букинистических магазинах появлялись не только альбомы современных незнакомых в СССР художников, но и альбомы российских, таких как Малевич, мастеров, запрещённых к экспонированию в стране. Часами простаивала он у прилавка, рассматривая толстенькие томики издательства Скира. Брак Пикасса. Сутин. 1 сентября юный художник Камов явился в школу, толкая перед собой позаимствованную у дворника из лесотехнической академии тачку, из которой топорщились сделанные за летние месяцы работы. Как Сезан подмигнул он ошалевшей вохтёршей тёте Зине. В это ясное первое осеннее утро Пётр Иванович Коволин чувствовал себя препогаинейшим образом. Меж тем, вчерашний день можно было назвать одним из самых удачных за последние 15 лет его служения на ниве советской живописи. Бычков, отхвативший в фонде огромный заказ на серию картин для Череповецкого химкомбината под кодовым названием Время не ждёт, пригласил Коволина в соавторы. "Пейзажами займёшься", сказал он, отправляя в рот бутерброд со шпротой и яйцом. Ты, брат, отмениший пейзажист. Грозовые облака, понимаешь, закат, восход, рощи дубравы, гвоздики опять же, алый цветок революции. Я, брат, на себя общий, так сказать, замысел возьму, эскизы, образы руководства. А ты при мне, хе-хе, бригелем будешь, бархатным. Он хмыкнул. и, ухватив широкой волосатой рукой бутылку, плеснул водку в граненые стаканы. — А горшков? Я его в снайдерсы прочу. Ну, там, лошадки, собачки. Ты, брат, ему пока не говори, пусть сукин сын несколько дней понервничает. Отмечать начали еще днем, сразу после заседания правления в буфете Союза художников, а заканчивали в мастерской Бычково на Петроградской. — Да. И вот теперь Коволен, проклиная всё на свете, тащился в эту буть она неладную школу. Голова его была тяжёлая и пустой, в пересохшем рту чёрт-и-что, мерзость, даже зубного порошка у бычка не нашлось. И Валька дрянь слянял ещё к полуночи, одного его бросило, хорошо хоть глоток дожал из бутылька на похмелку. И как назло ни одного пивного ларя по дороге. Оглоток, какой же он опохмел. Опять же, лучше было бы слинять и домой податься, а то теперь Катя опять скандал устроит. Ну-то да против Бычкова не попрёшь, а Валька дрянь про Динамо. Нет, всё-таки надо было слинять, хоть на такси. Денег теперь полно. Рубашку бы что ли сменил, зубы почистил. 1 сентября всё-таки мать его идти. Он опоздал всего ничего, минут на пять. И то не по своей вине, трамвай, блин, еле полз. Заскочил в уборную, жадно присосался к крану, плеснул водой в опухшую физиономию и, проклиная высокие ступени, поплелся на второй этаж в рекреацию, чьи стены и пол уже были украшены летними работами учеников вверенного ему девятого А-класса. «Здравствуйте, здравствуйте, друзья!» Коволин выжил из себя страдальческую улыбку – Поздравляю вас с началом учебного года. Вот так. Ну что ж, отдохнули и с новыми, как говорится, силами. Да, я Пётр Иванович, ваш новый учитель живописи. Он потёр затылок, давление, что ли, ну просто разламывается. Учитель. Ну, давайте, так сказать, знакомиться. Вот это чипи изжаже. Как? Андроников. Ну, что ж, неплохие брат Андроника в пейзаже, совсем даже неплохие. Планы только устаканить надо. Ну, в смысле, он медленно шел вдоль работ по Вио-Долорозе своего преподавательского поприща, и все они смешивались в какой-то тошнотворно кружащийся калейдоскоп омерзительно белых ромашек, стучащих болью в виске красных косынок, возвращающихся с покоса баб, и зелени, такой... Блевотной зелени должно быть берез. А вот грибы, грибы хорошие, брат, грибы под осиновики, сам собирал. А это береза, осина, а чё ж на березу похоже, а это что? Это что? Недоуменно сказал Коволин и ткнул в холсты, занимавшие пространство стены от угла до шкафа, нафоршированного белыми гипсовыми слепками глаз, носов, губ и ушей микеланджеловского давида. Чьё это моё? Перед коволином стоял высокий, крепкий парень: ровные, словно иконописные овал лица, прямой нос, голубые глаза в опушке густых ресниц, коротко стриженные светлые волосы. Фамилия Камов. Камов, Камов. Так это что, Камов? Это Выборгская сторона серии пейзажей, словно слегка удивляясь непонятивости преподавателя, сказал парень. Выборгская сторона? Ковален почувствовал, что к его горлу подкатывает что-то нехорошее. Сглотнул тягучую липкую слюну. Скажи-ка мне, как там тебя, Камов? Ты Как до 9 класса ты добрался? Тебя рисовать учили? Нет, ты мне ответь, учили? Вот это что? Дом? А это, наверное, дерево. Это где же ты Камов такие деревья видел? Коголен чувствовал, что сейчас ему станет по-настоящему плохо. А это красное, наверное, трамвай. Ты про перспективу Камов слыхал? Где ты этой дряни набрался? А это, это, что я тебе спрашиваю, дом? Это, терпеливым, скучающим голосом сказал парень, не дом. Не дом. А что? Может, ларёк пивной? Может, ты Комов, того, кого он пальцем покрутил у виска, или тебя тогда на троих кто оформил? Это не пивной ларёк, всё тем же спокойным голосом сказал парень. «Не ларек, не дом, тогда что же это? Это живопись!» «Живопись? А кто ты такой, о живописи рассуждать? Кто тебе право дал?» «Дурак!» — сказал юный художник Камов. Тишина, воцарившаяся в рекреации, начала набухать взрывом. Коволин оглянулся. Глаза сорока человек были устремлены на него. «Коволин» Он судорожно соображал, что лучше сделать: закричать, пригрозить. Повернулся к этому высокому парню и встретился с равнодушным взглядом прозрачных голубых глаз.